Тихо рассмеялся. Вероятно, никто не догадывался, что Берди умеет писать, подумал он. Фельдфебель 4 роты, Юнкер Торбеев. В лейб гвардии Московский полк. Фельдфебель 2 роты, Юнкер Пожидаев. В 12-ю артиллерийскую бригаду на сослужение с отцом. Портупей Юнкер, князь Вачнадзе. На сослужение с братом в Ареванский гренадерский полк.